— Эта женщина, с которой вы разговаривали в Аржентале, та, которая звонила в мой дом, ее зовут Лавьер, — прервал его Борн. Генерал помолчал и произнес. — Благодарю вас. — Но она видела вас и получила ваше фото. — Точно. — Раньше у них не было ваших фотографий. — Не было. — Таким образом... Если вы охотитесь за Карлосом, то он, в свою очередь, охотится за вами. Но у вас нет фотографий этого подонка. Вы знаете только двух курьеров, один из которых был в моем доме? Да. Я разговаривал с моей женой. Да. Старик повернул назад. Вновь воцарилась тишина. Наконец они добрались до конца аллеи, где располагалось небольшое озеро. Берег был покрыт белым гравием. Когда они подошли к воде, Вилье первым нарушил молчание. Моя жена и я часто бываем порознь в поездках, на деловых встречах и в других подобных случаях. Признаться, я не очень-то вас понимаю. Вы разрешите мне продолжить? Может быть, я сумею объяснить? Когда старый человек... Встречает молодую и привлекательную женщину, которая может скрасить его жизнь. Некоторые вещи бывают абсолютно понятными, а другие не сразу. Есть ли у нее любовник? Не доставит ли она хлопот репутации, особенно в политике и в государственных делах? Но есть один и самый важный в данном случае вопрос. А что, если она... Часть какого-то плана. Причем это могло быть с самого начала. Вы ощутили это тогда, около дома? Чувство в данном случае не имеет значения. Должно быть самое простое объяснение тому, что мы наблюдали час назад. Когда я смотрел на дверь своего дома, неожиданно передо мной всплыл целый ряд ранее необъяснимых вещей и многое встало на свои места. В течение последнего часа я старался сыграть роль адвоката дьявола, но у меня ничего не вышло. Но вы утверждали, что цените ее суждение, что она очень много вам помогает. Да, это так. Видите ли, я всегда доверял ей. А что встало на свои места? Это та помощь, которую она мне оказывала, то доверие, которое ей оказывал я. Вилье повернулся и посмотрел на Джейсона. Вы собрали о Карлосе чрезвычайно важные сведения. Я изучал его досье с упорством, на которое способен только человек, собирающийся разбить невидимую стену. Но ваши знания о нем намного шире. Вы не ограничивались убийствами и способами убийств. Вы взглянули на него с другой стороны. Он торгует не только смертью. Он продает еще и государственные секреты. Это я знаю. Но в данном, например, продолжал генерал, как бы не слушая собеседника, мне приходилось иметь дело с документами, касающимися вопросов военной и ядерной безопасности Франции. Возможно, что к ним имеют доступ еще пять человек. Однако с чертовской регулярностью мы обнаружили, что Москва, Вашингтон и Пекин уже знакомы с этими вопросами. «Вы обсуждали эти вопросы с женой?» — удивился Борн. «О, конечно, нет, наоборот. Когда я приносил такие бумаги домой, то запирал их в кабинете в сейфе. Никто не мог входить в эту комнату без меня». Есть только один человек, который знает о сигнализации и у кого имеется ключ. Это моя жена. Вы угодили в сложную ситуацию. Для этого была причина. Я же нахожусь в таком возрасте, когда со мной может что-нибудь случиться. На этот счет жена имела определенные инструкции. Она должна спуститься в кабинет, позвонить в службу безопасности и находиться возле сейфа, пока они не приедут. Она не могла бы просто стоять возле дверей. Известно, что мужчины моего возраста часто не доходят до своего стола. Вилье прикрыл глаза. Всё время это была она. Один дом, одно место — «Никто не поверит, что это возможно. Вы твердо в этом уверены? Более, чем могу признаться сам себе. Именно она настаивала на женитьбе. Я всегда противостояла этому, выдвигая в качестве причины разницу в годах, но она и слушать об этом не желала. Она говорила, что все эти годы мы должны быть вместе». Она даже подписала соглашение, что не претендует на наследство, и это, конечно, было одной из причин моего уважения к ней. Совершенно справедливо утверждают, что старый ленивый дурак — это законченный дурак. Однако сомнения оставались всегда. Они пришли ко мне с путешествиями и с другими неожиданными отъездами. Неожиданными? У нее весьма широкий круг интересов. Музей в Гренобле, галерея в Амстердаме, монумент в честь борцов сопротивления в Булонь-сюр-Мер.